Руслан Банглин был очень и очень стар, где-то под 140 лет. Морщинистое темное лицо с озерами холодных, прозрачных, будто заполненных льдом глаз, волос на длинной огурцом голове почти нет, шея скрывается под глухим воротником свитера. Он не удивился, увидев перед собой заведующего Симуширским медцентром. «Слушаю вас». — сказал он хрипло с едва слышным присвистом. — Протез гортани, — подумал Наумов отрешенно. По долгу службы он имел встречи с председателем комиссии морали и этики, и каждый раз у него складывалось впечатление, будто он беспокоит этого страшного, занятого, властного человека по пустякам. — Я, собственно, к вам по такому вопросу. Начал Наумов, не зная, как сформулировать этот свой проклятый вопрос. «Пановский и Зотов», — подсказал Банглин. Наумов не удивился. Вездесущий Зимин успел побывать и здесь. Возникла проблема. Выбор метода оперирования, так? Дело в том, что нейрохирургическое вмешательство в мозг почти всегда чревато последствиями. Даже микролазерное и тонкое магнитное сканирование ведет к разрушению соседствующих с оперируемым участков мозга. И хотя в нормальной жизни, как правило, это не сказывается, однако природа зачем-то сконструировала запас клеток, который мы уничтожаем, ничтоже сумняшися. А что теряет человек в результате операции, не знает никто». В случае с космонавтами, изложенный мной тезис звучит так. При перезаписи информации с мозга в машину вероятность гибели увеличивается по сравнению с методом простого стирания. Я сделал расчет, по которому вероятности неблагополучного исхода относятся как два к трем. Вектор ошибки в красной зоне – Наумов невольно покраснел, но не опустил глаз. Но зона сама по себе не определяет исхода операции из-за недостаточного... Банглин кивком прервал его речь. Полно, Валентин, эмоции тут ни при чем. Вы сами понимаете, риск остается, а соотношение два к трём не слишком выразительно. Расскажите-ка лучше, как относятся к операции друзья и родственники пострадавших? Наумов еле удержался, чтобы не пожать плечами. Он устал и был зол на себя за слабоволие. Мысль, что он попросту струсил перед операцией и пытается теперь переложить ответственность на чужие плечи, не покидала его. А звонок Банглину вообще стал казаться жестом отчаяния какового он вообще в себе пока не ощущал. «Пановский холост», — медленно начал он. Отец его в дальний звездный и вернется нескоро. Мать, ну что мать, она, как и все матери, сын ей нужен живой и здоровый. Она согласна на любую операцию, которая спасет сына. У Изотова отец и мать, две сестры, жена... Ситуация примерно та же. О жене и говорить не приходится. Я уже разговаривать спокойно с ней не могу. Так и кажется, что во всем виноват. Банглин чуть заметно улыбнулся. «Ясно. А каждого в двух словах». Наумов озадаченно пощипал подбородок. «До этого случая я их не знал. Сужу только с чужих слов. Этого достаточно». Тогда Пановский, ему 41 год, юфизик, начинал работать над Юпитером в числе первых исследователей на стационарных комплексах. Три экспедиции глубинного зондирования планеты, последняя едва не закончилась трагически, их вытащили в момент падения. Спокоен, малоразговорчив, необщителен, но всегда готов помочь товарищу. Извините за опутанную речь, я волнуюсь. А последняя характеристика универсальна для всех космонавтов. Вот, пожалуй, все, что я о нем знаю.